Дежурный адъютант вел Скобелева в кабинет главнокомандующего и тут же беззвучно вышел. Скобелев громко и ясно — все Романовы любили эту громкую ясность — доложил. Но Николай Николаевич, мельком глянув на него, обратился к кому-то невидимому. — Государь не простит нам напрасных жертв. Из угла плавно выдвинулась фигура начальника штаба генерала от инфантерии Артура Адамыча Непокойческого. Скобелев только сейчас разглядел его и молча поклонился. Напрасных жертв не бывает, коль все идет по плану, ваше высочество. Речь Непокойческого была гибкой, сугубо доверительной и проникновенной. Он никогда не повышал голоса, никогда не спорил и никогда не настаивал. Он всегда словно только подсказывал, напоминая известное, забытое лишь на мгновение. Да, планы, планы, ты прав. Соблюдение планов и дисциплина, святая святых армии, святая святых. Бесцветные глаза главнокомандующего остановились на стоявшем у дверей Скобелеве. «Где ты был, генерал? Обедал ваше высочество». — С вином и с бабами знаю я твои солдатские замашки. — С вином, но без баб, — резко сказал Скобелев. Непокойческий остро глянул на него из-за спины Николая Николаевича, неодобрительно покачал головой. Взял со стола какую-то папку. — С вашего позволения, я хотел бы подумать над вашими предложениями, ваше высочество. Это было сказано вовремя. великий князь Уже начал багроветь и надуваться, готовясь разразиться гневом. Слова начальника штаба, а также его спокойный, умиротворяющий тон, переключили медлительный и тяжелый, как товарный состав, ум главнокомандующего на другие рейсы. Да — Да-да, предложение, предложение, — озабоченно сказал он. — Ступай. Мы все будем думать. Все. Непокойческий вышел. Николай Николаевич строго посмотрел на дерзкого генерала, милостиво кивнул. «Проходи и садись». Скобелев прошел в кабинет и сел, немало не заботясь о том, что сам великий князь остался стоять, и что широкие белесые брови его строго поползли навстречу друг другу при виде столь быстрого исполнения его приказания. Однако на сей раз ему хватило здравого смысла не раздражаться. — Государь недоволен тобой, Скобелев, — сказал он, огорченно вздохнув. Да — Да-да, не спорь, ты упрям, равен, и способен вывести из терпения даже моего брата. Кто разрешил тебе покинуть Журжу? Я полагал, что для этого достаточно согласия моего непосредственного начальника. Ты генерал свиты его императорского величества, а не капитан генерального штаба. Именно это я хотел бы напомнить вам, ваше высочество, вспыхнув, сказал Михаил Дмитрич. Он хотел добавить что-то еще, но усилием воли сдержал себя, упрямо продолжая сидеть». Николай Николаевич озадаченно посмотрел на него и нахмурился. «Дерзок!» Он еще раз вздохнул. «Однако, кроме дерзостей, я бы желал услышать объяснение. Ваше Высочество!» Умоляюще сказал Скобелев. «Какой я не есть! Я генерал действий, а не салонов. Действий, а их нет!» В казачьей дивизии, которой командует мой отец, осталось два полка, Ингуши, как вам известно, отправлены с марша обратно в Одессу, и эти два полка несут караульную службу. Вы мне предлагаете заняться разводом караулов? Хорошо, я исполню ваше повеление, но осмелюсь заметить, без желания и страсти. Дайте мне хоть бригаду, хоть полк, ваше Высочества. Клянусь вам, я способен на большее, клянусь». «У меня нет свободных полков!» Скобелев промолчал. Великий князь внимательно глянул на него, затем отошел к большому, заваленному картами письменному столу и начал просматривать какие-то записи, сверяясь с картой, потом сказал, «Что перед нами, Скобелев?» «Передо мной стена!» — хмуро ответил генерал. «Я не шучу!» Терпеливо пояснил главнокомандующий. «Перед тобой, возможно, истина, а перед нами Дунай, величайшая река Европы. И вся Европа смотрит со злорадством, как-то мы через него перескочим. Подобные задачи еще не приходилось решать ни одному главнокомандующему». В голосе Николая Николаевича зазвучала тщеславная нотка. «Каковы турецкие укрепления?» «Где их батареи? Сколько у них орудий и какого калибра? Где расположены резервы и каково их количество? Вот вопросы, которые необходимо изучить. Ты согласен со мной, Скобелев?» «Совершенно согласен, Ваше Высочество!» Тотчас откликнулся генерал, слушавший последние слова великого князя с особым вниманием. «Задача действительно чрезвычайно сложная». Но мы обязаны решить ее во что бы то ни стало. Громить Турцию надо здесь, на этом театре. На Кавказе нет возможности для маневра. — Правильно, — одобрительно заметил Николай Николаевич, — поди сюда. Подождал, когда Скобелев подойдет к столу, пальцем провел по карте. — Вот твой участок, генерал. Хотя ты и без должности, но помни. Твой это участок. Охрана. Наблюдение за противником Рекогностировки Все с тебя спрошу Благодарю, ваше высочество Без энтузиазма Отозвался Скобелев и великий князь уловил Его разочарование Покачал головой С несоразмерно большим лбом Вздохнул Жди, даст Бог Переправимся, тогда и пригодишься И без повеления государева Или моего и журжи ни ногой, ни на обеды, ни к бабам лучше к себе вози?» Скобелев тихо вздыхал, упрямо глядя мимо великого князя в окно. Там то и дело мелькали верховые, подкатывали пролетки, бегали расторопные ординарцы. Экипаж, который доставил его главнокомандующему, стоял почти напротив окна генерал увидел дисциплинированно ожидавшего своей участи Алексина. «Ваше Высочество!» Кажется, он перебил Николая Николаевича. Тот замолчал, обиженно и удивленно подняв брови. Но Скобелев не обратил на это должного внимания. Он не забывал об обещаниях, данных подчиненным. В экипаже против окна сидит боевой офицер. Воевал в Сербии, где командовал болгарами, «Дважды ранен, а сейчас вне службы. Может быть, его целесообразно направить я сам знаю, кого куда направлять!» Резко перебил великий князь. «Я не терплю протекции, и вы это должны знать, Скобелев!» Он позвонил. Вошел дежурный адъютант. «Позовите, укажите ему, кого позвать, генерал!» Через минуту поручика ввели в кабинет. Он четко представился и замер у порога под неторопливым, проверяющим взглядом главнокомандующего. Сербскую шинель он оставил в коляске, стоял перед великим князем в потрепанном волонтерском мундире с таковским крестом. Но Николай Николаевич, казалось, не замечал этого креста, а с брезгливым недоумением косился на разбитые опанки. Алексин? — Из каких же Алексиных? резко спросил он, наконец. — Из Псковских, ваше высочество. — Из Псковских? Что-то помню, помню. Твой отец императора Николая Павловича на дуэль вызывал? Кадык великого князя двигался и булькал, точно жил отдельно от большого грузного тела. Гаврил как-то сразу увидел только этот кадык и ничего больше, и сказал... «Мне неизвестен этот анекдот, ваше высочество». «Упрямая порода, упрямая!» С некоторой долей странного одобрения сказал Николай Николаевич. «Ступай к Столетову, передай, что я верил тебе дать роту». «Благодарю, ему же не на что добраться до Столетова». Вдруг перебил Скобелев и, подойдя к Алексину, протянул кошелек. «В долг, поручик, не кипятитесь!» и не вздумайте отказываться. Вернете с первого жалования. — Нет, Скобелев, ты положительно мне непонятен. С огорчением отметил великий князь, когда Алексин вышел. — Ступай в Журжу и сиди там, покуда не позову, и не смей своевольничать. Слышишь? Скобелев молча поклонился и вышел из кабинета.